Плохая погода. Хорошая задумка, что малыш играет на улице, пока мама трудится в магазине, не всегда хорошо работала на деле и уж точно дала сбой в тот дождливый промозглый день, когда к тому же дул холодный ветер. Хотя на малыше были прорезиненные штаны, дождевик и зютвестка, ему все равно задувало и заливало повсюду. Он мерз и дрожал от холода. Щепкину было получше, потому что ему разрешили сидеть под дождевиком но настроение и у него было кислым. Они пошли в дровяной сарай. Выносить картонную коробку на улицу сегодня смысла не было. Но можно было поиграть с ней в сарае. Ветер гулял и внутри сарая тоже. Так что большого удовольствия игра не обещала. «Давай коробка будет как будто бы корабль, и очень высокие волны захлестывают через борт», — предложил малыш. «Да-да-да», — сказал Щепкин, стуча зубами от холода. Он вылез из-под дождевика и теперь сидел рядом с малышом в коробке. «Сперва возьмем на борт груз», — сказал малыш и стянул в коробку большую сетку дров. «Главное, лишь бы я не потерялся», — вздохнул Щепкин. Он теперь все время ужасно боялся этого. «Ну что ты», — сказал малыш, — «я за тобой присмотрю». Пока они сплавали в Америку и обратно, в сарай стало нестерпимо холодно. «Давай уйдем отсюда», — предложил Щепкин. «Давай», — согласился малыш, и снова спрятал Щепкина под дождевик. На улице лило, как из ведра, и дуло пуще прежнего. «Давай, как будто буря, а нам негде укрыться», — предложил малыш. «Так оно и есть», — печально кивнул Щепкин. «Ну, не совсем», — сказал малыш. «У нас есть сарай на крайний случай. А сейчас мы два раза обойдем магазин, как будто мы долго-долго шли в непогоду». Проделав этот долгий путь, малыш совершенно выбился из сел. Он зашел в сарай, сел на колоду, чтобы прийти в себя. Скоро ли обед? «Знаешь, нам остается только зайти и посмотреть, не подмигнет ли она», сказал малыш, потому что когда дело шло к обеду, мама обычно подмигивала малышу. И он уже направился к двери магазина, но прямо навстречу ему шагнул хозяин. Он был в пальто и шляпе, с зонтиком и чемоданом, и он крикнул маме, «Ох, трудно вам будет одной, но я надеюсь, вы справитесь. Я вернусь через три дня, пока вы тут за хозяйку». Мама улыбнулась, кивнула и сказала, «Хорошо вам съездить. Все будет в порядке». Едва хозяин магазина сел в автобус и уехал, как малыш со Щепкиным юркнули в магазин. «Он уехал», — сказал малыш, — «теперь нам можно побыть здесь?» «Хорошо, что ты пришел», — ответила мама, — Когда такая плохая погода, приходи сюда. Ты был в сарае? Да, но там тоже очень холодно, а здесь хорошо. В магазине было тепло и уютно, в дальнем конце топилась печка, и она так раскалилась, что чуть не подпрыгивала на месте. В эту минуту в магазине никого не было, и мама помогла малышу снять мокрую верхнюю одежду и сказала, что он может посидеть за прилавком. Но очень скоро малышу стало казаться, что в магазине слишком жарко. Голова горела, Наверное, она разлетится на кусочки от малейшего прикосновения. А когда мама принесла завтрак, он сказал, что не хочет есть, только очень хочет пить. Оказалось, он заболел. Он поехал домой на красном автобусе вместе с Филиппом и сразу лег в кровать, даже не раздевшись, хотя никто его спать не гнал. Просто он заболел, и мама, и Филипп сразу это поняли. Ночью мама не спала. Она все думала и думала, как ей быть с малышом. Не пойти на работу, когда хозяин уехал, она не могла. И Филиппу нельзя прогулять занятия, чтобы побыть нянькой. Несколько раз мама вставала и шла посмотреть на малыша. Он весь горел, кашлял, задыхался и был очень несчастный. К утру, когда мама с Филиппом собрались уходить, ему стало получше. Мама поставила рядом с его кроваткой большой стакан воды, а на стол положила яблоко и банан. «Будь хорошим мальчиком и не вылезай с кровати», — сказала мама. «А если тебе захочется кое-куда?» Сбегай и сразу залезай обратно под одеяло. Чипкин где?» — спросил малыш. «Спит у тебя в ногах. И ты тоже поспи. Побольше спи сегодня, тогда быстрее поправишься». Послушаться маму получилось само собой, потому что голова очень устала и работала со скрипом. Малыш заснул и проспал три часа, а проснулся выспавшимся, и голова была не такая горячая. Он попил воды, съел яблоко и с тоской почувствовал, что он один дома. «Щепкин», — позвал малыш, — «ты здесь?» И аккурат в эту секунду он уперся ногой во что-то, и оно стало щипать его и щекотать. Это был Щепкин. «Хорошо, что ты проснулся», — похвалил его малыш, «а то мы остались совсем одни». У -у -у", сказал Щепкин. Он сидел тихо, молчал и смущался, и от неловкости у него не было слов, как и у малыша. Малыш посмотрел в окно. Опять шел дождь, а ветер налетал такими порывами, будто хотел сдвинуть дом с места. Но этого глупо бояться, это малыш знал. Добавок дом беспрестанно ворчал, скрипел, трещал, стонал, охал, дребежал, звякал и хлопал на все лады. Он был оскорблен, что его оставили на каких-то малявок без взрослых. Малышу не нравилось, что дом не стоит тихо. — Знаешь, Щепкин, давай разговаривать, тогда мы не будем слышать, как дом бурчит и ноет. И ты не огорчайся, что мы сегодня без коробки. У нас же есть целая кровать. Ах, да, — ответил Щепкин. Малышу показалось, что его друг куксится. И игры его сегодня не радуют. Придумал, — сказал малыш. Давай кровать будет красным автобусом, а ты его шофером. Щепкин сразу загорелся новой игрой. Он очень любил автобус. А я как будто продаю билеты, — сказал малыш. Готов, Щепкин? Поехали. Щепкин повис на подушке и нажал на газ. Не гони так, закричал малыш. Ты должен ехать не быстро, чтобы не пропустить пассажиров, голосующих по дороге. Стоп, стоп! Вон стоят принцесса с папой. Щепкин затормозил, потом снова поехал. Мы едем очень быстро, но тебе нечего бояться, подбодрил он малыша. Я отличный водитель. К счастью, никто больше не собирался садиться в автобус или выходить, и малыш был этому только рад. И думал, как же прекрасно, что принцесса едет в их автобусе. Тут вдруг они услышали настоящий автобус. Он притормозил на минутку и поспешил дальше. Щепкин: Ты слышал другой автобус? Мы, шоферы, всегда киваем друг другу. Гордо ответил Щепкин. Мне кажется, на лестнице шаги, сказал вдруг малыш. Не могу, боюсь, выдохнул Щепкин, скользнул вниз с подушки и забился под одеяло. Я тоже не могу проворчал малыш. «Но раз ты такой трус, я должен один разбираться совсем подряд». Он вылез из кровати, вышел в коридор и сел на верхнюю ступеньку лестницы. Отсюда он кое-как мог смотреть в узкое окно прихожей. Под дверью кто-то стоял. Это он хорошо видел. Он мог рассмотреть край дамской шляпы и часть пальто. «Значит, пришла какая-то тетя». «Понятно». «Она пришла к маме, а мамы нет». «А малыш не станет открывать дверь незнакомым». Сейчас она быстро уйдет, и они будут играть дальше. Обидно, что она испортила им такую отличную игру. Малыш так увлекся, что почти забыл, что дома никого нет. А теперь, конечно, снова вспомнил. Но тут он услышал звук, который его страшно напугал. Он ясно услышал, что кто-то вставляет в замок ключ, а потом проворачивает его. Малыш не стал долго ждать. Он кинулся в комнату к Щепкину. «Быстрее!» — сказал он. «Прячемся под одеяло!» Щепкин уже давно прятался там, и малыш юркнул к нему и притаился рядом. Ни кончика носа, ни мизинца не торчалось под одеяло. же тихо», — шепнул малыш, но это было напрасное предостережение. Щепкин не шевелился и едва дышал. Но хотя малыш и натянул одеяло на голову, он услышал крик из коридора. «Привет, привет! Не бойся, меня прислала твоя мама!» Малыш указательным пальцем приподнял одеяло, чтобы пустить немного воздуха, и стал слушаться. «Ты спишь или нет? Я принесла апельсинов от мамы и сюрприз от себя!» Тот открыл дверь в комнату. «Я думаю, я сплю, но теперь я думаю проснуться», — сказал малыш, и еще приподнял одеяло так, что показались его волосы и даже глаза. «Привет», — сказала тетя. Ведь у нее был ужасно перепуганный, так что малыш сразу забыл бояться. «Мама очень расстраивалась, что ты тут один, и я тоже расстроилась, когда она рассказала, поэтому вот взяла и заехала к тебе». «Ты почему боишься?» спросил малыш, потому что глаза у нее все еще были страшно испуганные. «Я до смерти боялась напугать тебя», сказала тетя. «Но теперь могу, кажется, перестать бояться. Вот тебе апельсины от мамы, а это от меня, старый руль от машины. Он лежал у меня в чулане много лет, а теперь я захватила его для тебя». «Вдруг он тебе пригодится?» «Большое спасибо», — сказал малыш. «Он мне очень нужен. А как тебя зовут?» «Зови меня, тетушка Забота. Понимаешь, я всем здесь в округе помогаю». «Тетушка Забота», — повторил малыш. «Хорошее имя». «Тебе не будет обидно, если я оставлю тебя здесь, а сама пойду вниз на кухню. Хочу приготовить обед к маминому возвращению и тебя накормить». Малыш посмотрел на нее долгим взглядом, потом улыбнулся и сказал «Иди спокойно на кухню, я ведь здесь не один, у меня есть друг. Показать тебе его». Тетушка Забота кивнула серьезным видом. Малыш вытащил Щепкина из его укрытия под одеялом. «Мы вдвоем играем», — сказал он. «Тогда я спокойно могу идти на кухню», — кивнула тетушка Забота. «Как его зовут?» «Его зовут Щепкин» представил малыш. «Рада познакомиться с тобой, Щепкин», сказала тетушка Забота. «Кстати, малыш, и с тобой тоже. Но теперь я пойду вниз, чтобы вам не мешать». И малыш со Щепкиным стали играть в автобус дальше. Теперь у них был настоящий руль. И теперь играть было гораздо приятнее, потому что тетушка Забота гремела чем-то на кухне и напевала песни. Дом перестал скрипеть. А если и постановал, то сейчас они этого даже не замечали.